Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома лють Москва, Лосиный остров, 4 августа, суббота, 18.47. — У тебя нет ни сил, ни возможности выдвигать условия, королева, — сухо произнес великий магистр. — И самым разумным для тебя будет выполнить мои требования, — — Ты не понимаешь, как далеко зашел? — тихо спросила Всеслава. — Вторжение до истечения ультиматума. Союз Кадав. Тебе этого мало? Ты нарушил все правила, которые были приняты великими домами сотни лет назад. Ладно, ты ослеплен. Но захват школы... Леонард. — О чем ты думал? — Ведь Орден первым потребовал ввести в Кодекс запрет на боевые действия против гражданских. — Тем более против детей. — Твоя честь. — Мы не воюем с детьми, — скривился Десанткара. — Все, что мы сделали, приставили к ним небольшую вооруженную охрану. На всякий случай. Все-таки война. — Не юродствуй. — Не забывайся, колдунья, — взорвался великий магистр. — И не пытайся обвинить меня в нарушении кодекса. Кто скрыл от великих домов лабораторию по производству стима? Кто пытался получить власть над тайным городом? Да, я призвал на помощь воинов-кадав, но только ради того, чтобы не дать тебе возможность уничтожить орден. — Лучше бы ты договорился с Навом, Леонард. — Лучше бы ты не затевала игру с лабораторией, — отрезал Десанткара. — Мы оба знаем, что значит золотой корень для чудов, и я не позволю превращать рыцарей в наркоманов. Ты перехитрила сама себя, Всеслава, и теперь получаешь то, что заслужила. Королева отвела глаза, помолчала, затем глухо спросила. «Лаборатория — это единственная причина войны?» «Разумеется!» «Значит, если мы отдадим вам ее, ты снимешь осаду из зеленого дома?» «Не сразу», — спокойно ответил великий магистр. «Сначала мы удостоверимся, что вы не обманули и передали все материалы по производству стима, которые у вас имеются. Затем обсудим размеры контрибуции...» — И изменение границ сектора люди. — Не слишком ли много ты хочешь? — Гвардия мобилизована, — холодно напомнил Десанткаре. — Орден не поймет, если после всех усилий я отпущу тебя, получив только лабораторию. Ты действительно доигралась, Всеслава! — Убери тварей кадав из школы, — едва слышно прошептала королева глядя на украшающее ее палец-кольцо. — Немедленно. — Как только мы эвакуируем детей... — Я отдам лабораторию. Слово королевы. — Войска покинут школу, — важно ответил великий магистр, кивнув кому-то, находящемуся за пределами экрана. — Детей же вы можете не эвакуировать. Как только лаборатория окажется у нас... — Ни один воин ордена не приступит больше порог школы. Слово великого магистра... Старик помолчал. — Сейчас мое слово ценится гораздо выше твоего всеслава. Отдавай лабораторию. Это выглядело просто, если не сказать буднично. Ворота зеленого дома распахнулись, и из них медленно выехали два тяжелых грузовика. Отъехав от стен дворца с полсотни метров, водители остановили машины, выбрались из кабин и медленно направились обратно к воротам. Не получившие приказ атаковать мертвые демоны равнодушно смотрели на происходящее. — Золотой корень! — прошептал Гюнтер, зачарованно глядя на грузовики. Он рассмеялся и хлопнул Аннабота по ближайшей бородавке. — Это золотой корень, друг! Много золотого корня, очень много! Киперборец сдержанно кивнул, подумал и широко раздвинул бледные губы, обозначая бурную радость. Непонятно только, что больше веселило иерарха Кадав? Отвоеванные у людов грузовики с оборудованием или золотые искры в глазах Гюнтера? Искры, которые становились заметнее и заметнее, несмотря на все усилия капитана. Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, проспект Вернадского, 4 августа, суббота, 19.09. — Это нереально! — ошеломленно воскликнул Захар. — Ты псих! — И ты мне говоришь нереально? — усмехнулся Артем. — Я, между прочим, до двадцати пяти лет считал истории про вампиров сказками. Залезай! Друзья расположились внутри наглухо закрытого от солнечного света фургона, стоявшего неподалеку от штаб-квартиры Чудов. Здесь, в приятном полумраке, Артем и поведал епископу свой нехитрый план. — Если бы я знал... — Что означает твое, мы все продумали? Я бы рассмеялся тебе в лицо! — Тебе никто не мешает, — огрызнулся наемник. — Можешь хоть обхохотаться, а потом будь добр, полезай, у нас мало времени. Тремис с сомнением посмотрел на развинченную гранату. Артем аккуратно вскрыл боеприпас и вытащил из него заряд, превратив оружие в пустотелую болванку. Туда, собственно, он и предложил забраться Захару. Дело в том, что среди способностей Масанов было умение превращаться в случае необходимости в туманную дымку, которую могли различить только самые мощные магические детекторы. От солнечных лучей такое состояние вампиров не спасало, но пользу могло принести очень большую. Например, перелететь защитное поле замка в выпотрошенной гранате. — А сработает? — недоверчиво спросил Треми. — По плану военного времени чудо ставит сплошное защитное поле вокруг замка. Кольцо Саламандры пятой степени, а все датчики на пределе чувствительности. Эта линия сожжет меня даже в тумане. — Мы с Ингой проверили. Чудо испытывает недостаток магической энергии, — объяснил наемник. — Они сняли тотальную защиту по периметру. — Разумеется, рыцари мгновенно вернут поле в случае нападения. Но, согласно теории вероятности, первые две-три гранаты успеют залететь во двор. — А если не успеют? — все еще колебался Захар. «Ну, — Тогда я придумаю что-нибудь еще. — А я? Артем удивленно посмотрел на епископа. — У тебя депрессия? Или есть другой план? — Нет у меня плана, нет. — Нет. — Тогда залезай в свою карету. — Но ведь солнце еще не село. — Я выстрелю тебя в окно, — успокоил Масана наемник. — Ну, или тобой в окно. Ну, как будет правильнее? — Мне плевать. Артем улыбнулся. — Поверь, старик, я заинтересован в твоем успехе, не меньше тебя. — Хорошо тебе так рассуждать, — проворчал Захар, превращаясь в туман. «Не забудьте еще раз проверить плотность защитного поля!» «Не волнуйся!» Наемник дождался, когда вся дымка затянется в пустую у гранаты, старательно пристроил боеприпас на штатное место и взялся за телефон. «Копыта! Ты готов?» «А как же!» «Начинаем!» Среагировать на это нападение рыцари не успели. — Да и не могли успеть. Хотя, в принципе, особого вреда оно им не принесло. — Непыльная типа работенка нам подвернулась! — осклабился контейнер, прилаживая на плечо гранатомет. — Главное, чтобы рыцари нас не догнали, мля! — проворчала Голка. — Тебя типа догонишь! Контейнер попытался отвесить низкорослому иголки подзатыльник, но не рассчитал, и ствол его оружия заскрижетал по стене. На гладкой поверхности новенького гранатомета появилась безобразная царапина. — Дубина неукьюжая! — прорычал копыта. Здоровяк-контейнер досадливо крякнул и бросился вслед остальным бойцам десятки. Засечь приближение красных шапок, стоящих на одной из низших ступеней магического развития, чудо не могли при всем желании. Это не навы, при появлении которых зашкаливал любой датчик. Дикари мало чем отличались от обычных челов, и вычислить их было столь же трудно. По сигналу артёма девять подчиненных копыта хулиганисты выскочили из стоящих напротив замка домов и вскинули гранатометы. Но за секунду до этого наемник разрядил свое оружие, целясь в ближайшее к нему окно на третьем этаже, центральной башни штаб-квартиры Чудов. Этот одинокий выстрел потонул в мощном залпе, который выдали красной шапки Выполнив свою миссию, дикари пустились на утек. Как и предполагал наемник, во двор замка успело влететь всего две гранаты. Одна бессмысленно взорвалась у стены центральной башни, другая разбила стекло в комнате на третьем этаже. Все остальные боеприпасы сгорели в немедленно включенном защитном поле. Удовлетворенный Артем вернулся к фургону и не спеша поехал по проспекту Вернадского в сторону центра. «Что произошло?» Громкий голос Гюнтера заставил операторов на командном пункте гвардии дружно вздрогнуть. «Красные шапки бесятся!» — доложил начальник смены. «Обстреляли замок из гранатометов!» «Королева Всеслава пытается вывести нас из равновесия!» — ухмыльнулся капитан гвардии. «Ладно, мы припомним это зеленой ведьме!» «Видать, Людов дела совсем плохи!» — пробормотал один из операторов. — Раз они натравливают на нас этих дебилов! Поиски Яны отняли у Захара всего полчаса. Покинув пустую, застрявшую в стене болванку, епископ ужом заскользил по коридорам замка, проникая в каждую щель и каждую замочную скважину. Он соблюдал предосторожность. Все-таки в штаб-квартире чудов были маги, способные почувствовать его даже в облике тумана, Но, к счастью, сегодня их пути не пересеклись, а все остальные рыцари не замечали прозрачную дымку, стремительно шныряющую по хитросплетениям замка, дымку легкую, едва уловимую и тщательно избегающую освещенных вечерним солнцем участков. Захар нашел девушку в небольшом зале. Тонкая, одинокая, она сидела у стрельчатого окна, отрешенно разглядывая московский пейзаж. Солнечные лучи проникали в помещение, а потому епископу пришлось вытянуться вдоль самой дальней стены, в тени. — Прими свой настоящий облик, Масан. Я не собираюсь разговаривать с туманом. Захар знал, что различить вампира, применившего магию превращения, могли только сверхмощные детекторы и маги самого высокого уровня. Знал и поразился тому... Какую силу вложил азак тот своих наложниц? — Рад, э, что у тебя хватило выдержки не поднять тревогу, — улыбнулся епископ, медленно конденсируясь у стены. — Ты не представляешь для меня угрозы, — безразлично сообщила девушка. Она по-прежнему смотрела в окно. — Зачем ты здесь? — Я искал тебя. — Это я поняла? — — ведьма помолчала. — Зачем? — Твои друзья хотят встретиться с тобой, Яна, — мягко проговорил Захар. — У меня нет друзей, — спокойно ответила девушка. — Только враги и сородичи. — В нынешней жизни, — уточнил епископ. — Другой у меня нет. — Нет. Ведьма резко обернулась, и вспышка золотых гиперборейских глаз заставила Захара отшатнуться. «Страшно — Страшно? Бритая голова с причудливой татуировкой, искаженный гримасый рот, черные одежды облегают стройное и сильное тело, странного покроя одежды со странной вышивкой, в которой вязь иероглифов переплетается с магическими символами. — Да я не в том возрасте, чтобы бояться чего-либо, — буркнул Захар. — Но твой возраст не мешает тебе ненавидеть и презирать. — Я не знаю, как наемникам удалось уговорить тебя на эту вылазку, но я знаю, что ты думаешь. Я знаю, я вижу презрение и ненависть в твоих глазах, Массан. Яна поднялась и высокомерно приблизилась к стоящему в тени епископу. — Я чужая для всех жителей этого поганого города. Даже вшивые осы имеют больше прав, чем я. Они имеют право на жизнь. А я? — О каких друзьях ты говоришь, Масан? — Я отверженная. — Ты отверженная? — расхохотался Захар. — Ты? — Да откуда ты знаешь, что значит быть отверженной? — Ты родилась свободной. У тебя была другая жизнь. — Была. — И ты ее не потеряла. Ты просто изменилась. Ты даже не знаешь, как отреагируют на это твои друзья, а уже готова убить их. — Я знаю, как эти самые друзья отреагируют. — Откуда? — Ненависть и страх — плохие советчики. — Я никого не боюсь. — Тогда борис Разъяренный епископ подскочил к ведьме. — Смиренно принять обрушившуюся на тебя участь самое легкое, что можно сделать, самое простое, самое трусливое. И не рассказывай мне сказки о своей силе. И если ты не способна справиться с собственным ужасом, ты ничего не стоишь. — За что я должна бороться? За что? За право стать изгоем? за то, чтобы до конца жизни меня... — Я сейчас разрыдаюсь от жалости, — скреился Захар. — Хочешь увидеть изгоя? — Посмотри на меня. — Моя жизнь — это чья-то смерть. Я с пеленок знал о том, что меня ненавидят и боятся, или презирают. Я вырос отверженным. И ты мне рассказываешь, что такое быть изгоем. Да мне следовало бы удавиться на первом же вздухе. «Но ты был не один?» «А с чего ты взяла, что ты одна?» — прорычал вампир. «И как ты думаешь, сука, из-за чего я рискую? Да если бы у меня были такие друзья, как у тебя, я бы никогда не вспоминал о том, что я маслан Какое право ты имеешь так думать о них?» Захар махнул рукой. «Все, видимо, я ухожу. Решать тебе. Мобильный телефон Кортеса ты знаешь». И епископ Тремей развернулся и вышел в коридор. Ей хотелось крикнуть, что он не прав, и убить его. Ей хотелось заплакать и прижаться к холодной груди Масана. — Нет, не Масана, Кортеса, к теплой и широкой груди наемника, в которой билось настоящее сердце, билось ради нее или не ради. — Или все это очередной хитроумный план Сантьяги, Изощренная схема с целью вывести из равновесия опасного противника? Холодный киберборейский разум не сомневался в этом. То новое, чужое и знакомое, что ворвалось в перерожденную девушку, требовало — объяви тревогу, убей Масана. Все, что он говорил, — ложь. Он ненавидит тебя и послан теми, кто ненавидит тебя. Картес жалкая игрушка в руках темного двора». По приказу Сантьяги он переступит через все. Отныне и навсегда ты стала его врагом. Картес — единственный, кому можно доверять. Он использовал тебя. Он любит меня. Он всего лишь чел. Он — человек. Холод поднимался из глубин души. Холод туманил глаза тяжелым золотом кадав. Холод пытался уничтожить. Растоптать все, что было дорого в прошлом. Он убеждал, что все изменилось. Древняя память — идеальная наложница, а за кто-то яростно рвалась, поработить, подчинить себе новое тело, новый разум. Древняя память и колоссальная сила отчаянно пытались погасить такой хрупкий, такой упрямый огонек, который бился в сердце Яны. — Кортес — единственный человек, который... — Который что? Золотоглазая ведьма опустила бритую голову на руки и прошептала. — Кортес — единственный, кто мне нужен в жизни.